Глава двенадцатая Линда Колдрон открыла дверь раньше, чем Майрон успел постучать. «Что случилось?» — спросила она. Усталость заострила черты ее лица, подчеркнув резко выступившие скулы. Взгляд растерянный и тусклый. Она не спала всю ночь. Стресс становился невыносимым. Постоянная тревога, полное отсутствие информации — Линда была сильной, она пыталась справиться, но страх за сына разъедал ее изнутри. Майрон протянул кассету. — У вас есть видеомагнитофон? — поинтересовался он. Линда провела его к телевизору, у которого он застал ее во время первой встречи. Из соседней комнаты вышел Джек Колдрон с сумкой для гольфа на спине. Вид у него был тоже измученный, под глазами темные мешки. Джек попытался выдавить приветливую улыбку... Но это было то же самое, что чиркать зажигалкой без горючего. — Привет, Майрон. — Привет, Джек. — Что случилось? Майрон вставил кассету в аппарат. — У вас есть знакомые на Гринэкерс-Роуд? Джек и Линда переглянулись. — Почему вы спрашиваете? — произнесла Линда. — Потому что прошлой ночью я следил за вашим домом и видел, как кто-то вылез из окна. — Из окна? Откликнулся Джек и сдвинул брови. Из какого окна? В спальне вашего сына. Молчание. Потом Линда проговорила. Но при тут green Эйкерс Роуд? Я последовал за этим человеком. Он свернул на green Эйкерс Роуд и исчез. Не то в доме, не то в лесу. Линда опустила голову. Джек шагнул вперед и объяснил. На Грин Эйкерс Роуд живут сквайрсы. И лучший друг Чеда Мэтью. Майрон кивнул. Он не удивился. Включил телевизор. Это видеозапись из первого филадельфийского банка. Откуда вы ее взяли, удивился Джек. Неважно. Входная дверь открылась, и в комнате появился Баки. На сей раз он был в клетчатых штанах с желто-зеленым верхом. Старик приблизился к ним и проделал свой обычный фокус с шеей и головой. Что тут происходит? Поинтересовался он. Никто не ответил. Я спрашиваю, просто смотри на экран, папа. перебила Линда. а тихо произнес Баки и шагнул ближе к телевизору. Майрон переключился на третий канал и нажал кнопку воспроизведения. Все взгляды устремились на экран. Майрон уже видел пленку, поэтому он смотрел на лица зрителей, изучая их реакцию. Появилась черно-белая картинка, часть улицы у подъезда банка, Изображение рябило, давая вид сверху и искажая предметы за счет эффекта рыбьего глаза. Звук отсутствовал. Майрон уже перемотал пленку на нужное место. Почти сразу на экране появилась машина. Камера смотрела на нее со стороны водителя. — Это автомобиль Чеда, — пробормотал Джек Колдрон. Все в гробовом молчании наблюдали, как в машине опустилось стекло. Угол обзора оказался очень неудобным. Поверх крыши автомобиля и с верхушки банкомата, но никаких сомнений не возникало, за рулем сидел Чед колдран Он высунулся из окна и вставил в автомат свою банковскую карточку. Пальцы забегали по кнопкам, как у опытной стенографистки. Юное лицо Чеда сияло радостью и счастьем. Закончив барабанить по клавиатуре, подросток стал ждать. На секунду он отвернулся от камеры, взглянув на соседнее кресло. «Там кто-то сидел». Майрон внимательно следил за реакцией. Линда, Джек и Баки прищурились, стараясь разглядеть лицо пассажира, но это было невозможно. Когда Чет снова повернулся к камере, он смеялся. Взяв деньги и вытащив карточку, мальчик исчез в автомобиле, поднял стекло и уехал. Майрон выключил магнитофон и замер в ожидании. В комнате воцарилась тишина. Линда Колдрон опустила голову. Выражение ее лица почти не изменилось, но у нее дрожали губы. «Там был еще один человек», — пробормотала спортсменка. «Вероятно, он наставил на чедо оружие или...» «Прекрати!» — крикнул Джек. «Ты же видела его лицо, Линда!» «Черт возьми, ты видела его ухмылку!» «Я знаю своего сына. Он не мог так поступить». «Ты его не знаешь», — возразил Джек. «Не обманывай себя, Линда. Никто из нас его не знает». «На самом деле все не так, как кажется», — упрямо продолжила Линда, обращаясь скорее к самой себе, чем к присутствующим в комнате. «Неужели?» Ее муж покраснел и махнул рукой на телевизор. «Тогда как ты все это объяснишь?» «Он смеялся, Линда! Он развлекался за наш счет!» Джек замолчал, будто что-то внутри его мешало говорить «за мой счет», — уточнил он. Линда смерила его долгим взглядом. «Иди тренироваться, Джек». «Именно этим я и собираюсь заняться», — гольфист поднял сумку и взглянул на баки. Тот молчал. На щеке старика блестела слеза. Джек отвернулся и зашагал к двери. Майрон окликнул его Джек. Колдрон остановился. «Может, все действительно не так уж просто», — произнес болитор. Спортсмен поднял брови. «О чем вы?» «Я проследил вчерашний звонок похитителя», — объяснил Майрон. Он был сделан из торгового центра. Майрон вкратце рассказал им о своем посещении Гранд-Меркадо и о наци Горестное выражение на лице Линды сменилось надеждой, потом растерянностью. Майрон понимал ее реакцию. Ей очень хотелось, чтобы сын находился в безопасности. Но в то же время она страдала от мысли, что история могла оказаться жестокой шуткой. Сложный выбор. Он в беде. заявила Линда. Теперь это ясно. — Ничего не ясно, — раздраженно возразил Джек. — Богатые детки часто ходят в молны и одеваются как панки. Вероятно, это приятель Чеда. Линда опять бросила на мужа жесткий взгляд и произнесла холодным тоном «Иди на тренировку, Джек». Ее муж открыл рот, будто хотел что-то сказать, но передумал. Он покачал головой, поправил на плече сумку и вышел в дверь. Баки пересек комнату. Он попытался обнять дочь, но это лишь заставило ее напрячься. Отстранившись, она пристально взглянула на Майрона. — Вы тоже думаете, что Чет обманщик? — спросила она. — В словах Джека есть здравый смысл. — Значит, вы намерены прекратить поиски? — Пока не решил, — признался Майрон. — Она распрямила плечи. — Продолжайте искать, — произнесла она, — и я заключу с вами контракт. — Линда, разве вы не за этим сюда приехали? Вам нужен клиент. «Я предлагаю сделку. Вы занимаетесь расследованием, а я подписываю любые бумаги, какие пожелаете. Неважно, настоящее это похищение или нет. Для вас это хороший шанс, разве нет? Стать агентом гольфистки номер один в мире». «Да», — согласился Майрон, — «шанс хороший». «Вот и прекрасно». Она протянула руку. «Значит, договорились?» Майрон не шевельнулся. «Можно задать вам вопрос?» какой «Почему вы уверены, что похищение не розыгрыш?» «Вы считаете меня наивной?» «Вовсе нет. Просто хочу понять, откуда у вас такая уверенность?» Она опустила руку и обернулась. «Папа?» Баки точно очнулся от сна. «А? Ты не оставишь на минутку нас одних?» Угу буркнул Баки и дернул головой, потом завертел ею из стороны в сторону. «Ему повезло, что он не жираф». «На самом деле я как раз собирался вернуться в Мэрион». «Возвращайся, папа, встретимся в клубе». Как только они остались одни, Линда начала расхаживать по комнате. Майрона в очередной раз поразила ее внешность, парадоксальное сочетание красоты, мощи и изящества, сильные загорелые мышцы и нежная шея, жесткие черты заостренного лица и мягкие глаза цвета индигу. Иногда красоту называют гармоничной. Здесь все было наоборот. «Я не особенно сильна во всякой там женской интуиции», — проговорила Линда или материнских инстинктах, «но знаю, что мой сын в опасности. Он не мог исчезнуть просто так. Это правда, а остальное лишь видимость». Майрон молчал. «Я не люблю просить о помощи. Мне не нравится, когда я от кого-то завишу, но сейчас...» сейчас мне страшно. Никогда в жизни не испытывала подобного страха. Он поглощает меня целиком, не дает дышать. Мой сын в беде, и я ничем не могу ему помочь. Вам нужны доказательства, что похищение не розыгрыш? У меня их нет. Я просто знаю, что это так, и прошу вас мне помочь». В ее словах звучала убедительность, которая шла от сердца. Помимо всяких фактов и причин, но от этого ее боль не становилась менее искренней или глубокой. — Я загляну к Мэтью, — произнес Майрон. — Посмотрим, что получится.